Глава 25 «Это элементализм», — басит продолжающий увеличиваться карлик, выпуская в меня огненный шар. «Вторая ступень!» Еле успеваю вернуться под открытыми вторыми вратами. Шар врезается в вазу за спиной, огонь расползается по кабинету. Капец, этому психу вообще плевать? И на порчу имущества, и на то, что мы в замкнутом пространстве? «Это третья ступень!» Теперь шар горячее и больше, и задевает мне плечо, оставляя ожог. Будь я в доспехе от гримза он бы меня защитил. Но кто ж знал, что первый день в Академии я вступлю в бой с ее директором? Хе-хе! Скалится карлик. Великан, точнее. Я ожидал от тебя большего. Покажу я, на что способен абитуриент. Не каждому переводает шанс сойти со мной. Вот за засранец. Я отталкиваюсь от пола, прыгаю, оказываясь сбоку великана. Зря он так разросся. Уже чуть не до потолка. В тесном помещении особо не развернуться с такими габаритами. Замечаю слабое место. Огненный доспех почему-то не покрывает часть живота. Бью кулаком по печени. Нет, по печенище. Отшатываюсь. Такое ощущение, что я ударил по камню. И однозначно сломал себе костяшку. А это абитуриент. Ментализм пятой ступени. Святой щит. Твоих силёнок не хватит, чтобы причинить мне вред. «Элементализм и ментализм одновременно? Как это возможно?» Великан зачем-то чешет зад. «Ну же, абитуриент! Ты уже помер два или три раза, просто не знаешь об этом. Давай-ка повысим ставки. Это называется «Энтропия! Шестая ступень! Проклятие мёртвого паука!» «Что?» Отпрыгиваю в сторону, прижимаясь спиной к стене. Воздух вокруг великана меняет цвет на жгучий фиолетовый и медленно формируется во что-то вроде конечностей. Их действительно восемь, как у паука. Всё, чего они касаются, распадается в труху. Охренеть. Мерзкие щупальца живут своей жизнью, но цель у них одна – добраться до меня и сожрать. Они осторожно огибают своего хозяина, тенца ко мне. Директор лениво мажет лапищей, и огненная струя врезается в массивную дверь, расплавляя ручку и петли. Похоже, говнюк отрезает мне пути отступления. «Что ты сделаешь, абитуриент?» «Покажи мне, или превратишься в коровью какашку!» «Я не шучу!» «Ведь правда убьёт!» «Директор, у вас что-то не так с головой!» «Ухмыляюсь я!» «Кто бы говорил!» <связь> «Это же ты, аноним, получивший недавно Рубиновое кольцо!» «Я знаю, кто ты такой, Римус Гален!» «Что ты забыл в нашей академии?» «Вот уже 50 лет я директор в этой школе и давно научился различать проблемные элементы!» Если ты не покажешь не как решил, руки серую гриму... Ой! Директор не успевает даже моргнуть, как я уже стою прямо перед ним. Точнее, под ним. Щупальца резко реагирует, устремляясь на меня, и... Я снова пропадаю, а щупальца по инерции летит ему в ногу, но тут же исчезает. Фух, чуть ноги не лишился. Выдыхает директор. А ты хорош, умеешь анализировать. Но да, с этим энтропийным плетением не всё так просто. Как и со всей энтропией в целом. Не люблю её, но принимаю как часть нашего мира. Без предрассудков. Намёк понял? Вроде понял. Я уже стою за его спиной, скрестив руки на груди. Директор резко оборачивается. Ух, какой шустрый. Не соврали. Точно седьмая или даже восьмая ступень воинского искусства. Вот только я не чувствую в тебе воина, абитуриент. Единственным мастером воинских искусств такого уровня был Огор из Грумхупа. И он погиб при испытаниях травами на восьмую ступень. Огр от передозировки зелиями просто сгнил, как кабачок на солнышке. А ведь говорят, что огры неуязвимы к ядам. О, а, ну да, давай заканчивать. Элементализм, седьмая ступень, пекло из... Не дослушаю, откуда там пекло. Как минимум из самой страшной жопы. Я его не переживу ни при каких обстоятельствах. Рязываю катализатор, и на пальце появляется грубый перстень. Я всё-таки нашёл ювелира, который сделал мне из черепка ювелирное украшение, пусть и огромное, как у цыгана. Нацеливаю руку на директора. В ускоренном времени разрывной болт чуть не пробил альдовира и серую гриву, а значит... «Достаточно», – басит директор. «Поздно. Болт уже летит в его сторону». Моргаю. Я сижу на стуле перед директором. Он выглядит, как обычный карлик разрухи вокруг нет жаба в банке никуда не пропала моргаю опять второй раз третий это называется псионик абитуриент шестая ступень полетения илизорный мир вообще то я уже студент откидывась на стуле понятно почему в первые дни обучения вы запрещаете приносить с собой сильные артефакты если бы у меня был антипсионический шарик тиины то я бы так легко не попался э ага. Именно потому, что иногда в Академию хотят поступить такие... Директор перестаёт улыбаться. Страшные монстры, как ты. В иллюзорном мире ты сделал то, что сделал бы в действительности. Должен сказать... Ой! Ухо директора отваливается, но он ловко его ловит и прособачивает обратно. Задел ты меня немного. Сдёргиваю бровь. Так иллюзорный мир всё-таки не такой уж и иллюзорный? Большинство плетений такого уровня опасны. Так вот, «Сейчас покажу магию света». «Ухо и правда наклеивается само по себе, но почти сразу отваливается». Директор хихикает. «Правда, всего лишь первая ступень. Надо бы обратиться к профессору Кикимону. Не хочу остаться без уха, но сначала... Не мог ты призвать ту штучку? Колечко вроде бы. Очень интересный артефакт. важно посмотреть». Глаза директора загораются любопытством. «Обещаю не рыгаться, даже если это проклятый артефакт». «Вот ведь я попал». «Откажусь?» «Ну, пожалуйста. Я расскажу тебе про жабу всё, что знаю. Она опасная. Ух, какая!» «Нет, нормальная жаба». «Спасу тебе жизнь». «Странное заявление. В каком смысле спасёте?» «Сначала колечко, потом объяснение. Я лично написал на тебя отзыв. Неужели ты думаешь, что после этого я сдам тебе Инквизиции?» «Ага, думаю». «Зря. Бабац, ты не дураки, Римус. Энтропия и проклятые артефакты могущественные и опасны». Народу-то мы говорим, что это грех, что сожжём на костре за любые связи с некромантией, но... <смех> Сами не особо придерживаемся собственных правил. Закрытая кафедра Серафимов тому доказательство. Директор встаёт из-за стола, напяливает на себя колпак, подходит ко мне и падает на колени, уткнувшись носом в пол. Я аж вскакиваю, чёртов псих! Римус, умоляю, дай посмотреть! Он бьётся лбом, опал, под весёлый звон колокольчиков. Вы... как-то это неправильно, директор. Буду бить себя, пока не покажешь кольцо. Моя смерть на твоей совести. И ведь колотится так, что аж кабинет трясется. Силища в этом хрупком тельце намного больше, чем кажется. Ладно, ладно, но у меня условия. Директор замирает, поднимает голову. На лбу шиша к размерам с картоху. Проси, что хочешь. Прямо, что захочу? Все, что захочешь, кроме власти, денег и чьей-то жизни. любых проявлениях. «Вы же энтропист, верно?» «Это страшная тайна!» «Ага, очень страшная!» «Недолго задумываюсь. Стоит ли она того?» «В целом, последствия непредсказуемые, так что рискну. Осторожно подбираю слова». «Я слышал про одно плетение пятой ступени. Мне рассказывал один знакомый. Вроде бы называется «Узы кровавой правды». «Только серафимы могут его использовать. Псионика плюс энтропия». «О, какие познания!» Директор, наконец, встаёт, отряхивается, щупает шишак. «Есть такое плетение, да». «Ага. А ещё Альдавир говорил, что все Серафимы-выпускники в Академии обязаны произнести клятву на этом плетении. Что-то вроде верности аббатству. Нарушив клятву, погибнешь». «Согласен». Глаза директора горят фанатизмом. «Пройдём обряд прямо сейчас». «Серьёзно?» «А что такого? Хе-хе». «Да мне столько клятв, что я веду специальные записи, кому что обещал, чтобы случайно не сболтнуть лишнего». «Мне говорили, что это крайняя мера». «А кто говорил? Тот-то не умеет держать язык за зубами». Обряд оказывается именно таким, каким мне его описывал Альдавир, хотя даже он не мог его использовать. По его словам, в Академии подобное практикуется часто, но лишь несколько профессоров, включая директора, знают это плетение». «Запитанная эфиром, кровь сначала смешивается с кровью того, с кем заключаешь сделку, а потом эту гадость надо разделить по-братски и выпить». Директор вдобавок что-то чертил на полу и бубнил под нос, но, судя по ощущениям, заклинание правильное. Клятву произнес только он, и довольно простую, мол, обязуюсь никому и ничего не рассказывать об артефакте, который увижу. Но я добавил условия – что директор не использует никаких хитростей, чтобы передать информацию об артефакте третьим лицам. Например, кто-то сейчас нас подслушивает, и он об этом знает. Или ведётся какая-нибудь магическая запись разговора, которую можно передать другим. А ещё я заставил его пообещать, что никакими методами он не будет пробовать отнять у меня кольцо. Тут директор как-то совсем приуныл. Но фанатичное любопытство выиграло, и он согласился. «Ох, непростой этот карлик, блин». Когда плетение начинает работать, мы оба знаем, что случится, если он проболтается. Поразительно. А я думал, что безумнее кости никого не встречу. Вот так вот просто разбрасываться такими заклятиями. Мало кто прибегает к таким мерам. «Ну?» – трёт ладошки директор. «Показывай!» «Ух, лет 10 не был так взволнован!» Итак, очередной хрен будет знать о катализаторе. Да ещё и такой большой хрен!» Но зато у директора не будет возникать вопросов по ходу моего пребывания в Академии. А они бы точно возникали. Я призываю перстень, со вздохом кладу в подставленную дрожащую ручонку. Но его глаза округляются, и перстень проскальзывает между директорскими пальцами, так и не коснувшись ладошки, падает на пол. «Уберу, лаби, маби, Директор хватается за шляпу. «Комно вами!» Подбираю перстень и киваю. Не понял, что вы сказали, но согласен, это то ещё гумно. Мастер, я вообще-то слышу. О, привет. Тут это, фигня случилась. Это не фигня, а ваш образ жизни, мастер. Что может быть гениальнее, чем показать анклав директору Святой Академии? Я бы вам похлопал, если бы мог. Хорошо хоть додумались до кровавой клятвы. Хотя я в своё время легко разрушил эти плетения. «Молитесь местным башкам или мне, чтобы у полурослика не нашлось хотя бы десятой части тех талантов и скромности, какие были у меня!» «Никаких сомнений. Это череп первого. Я думал, это легенда!» Директор смотрит на перстень в моей руке, как на проклятый артефакт великой силы с демоном внутри. «Где ты его взял?» «В лесу нашёл. Правда. Что значит первого?» «То и значит, мастер, что я первый во всём!» Особенно в красоте и глубине внутреннего мира. «В оских кругах существует легенда». У директора такой вид, словно он говорит не со мной, а с собой. «Очень расплывчатые легенды. В ней рассказывается, что из-за первого Варгон когда-то то ли пошел по другому пути развития, то ли вообще появился из пустоты, то ли... Некоторые считают, что наш мир был игрушкой какой-то сильной сущности, которая создала его для забавы. «В некоторых спорных писаниях...» Директор сглатывает и продолжает. он называют сыном Перо». Костя в моей голове хрюкает. «Упс, спалился!» «Да, это мой говнюк!»